Глава девятая Прояснив вопрос с участием Австрии в войне, Владимир отправился в Петербург. Но, так как спешки не было... Спешки не было потому, что в разгорающейся войне ему не нашлось места. Свои таланты полководца он оценивал достаточно скептически, на фоне Румянцева и Суворова. Способности снабженца тоже не понадобились. Несмотря на то, что основную работу по подготовке складов выполнил он, генерал-квартирмистером назначили Александра Воронцова. Вариант далеко не самый лучший, но, впрочем, и не худший. Пусть брат императрицы и был мудаком, но мозги на месте, так что если постарается, то с задачей справится Обидно, разумеется. Отстранили-то его тогда, когда подготовка была практически завершена. Так что, отправив письма, в которых подробно расписывались самые важные разговоры, Грифич отправился в Штральзунд. Город в новых материковых владениях располагался прямо напротив острова Рюген, как бы запирая его. Основная часть торговли шла через него, так что нового владетели здесь более-менее знали. Кареты встречали прямо у ворот города. Нарядно одетые члены магистрата стояли с традиционным золотым ключом. «Приветствуем нашего властителя!» – дружно выкрикнули они. Толпа горожан загудела, обсуждая Рюгина и его свиту. Еле заметно вздохнув, Владимир улыбнулся и взобрался на небольшой помост. «Мои верные подданные!» Речь была короткой и, так сказать, программной. Пообещав максимально покровительство торговли, науке и образованию и порадовав крепкими связями с Российской империей, пообещал не увеличивать налоги, на что горожане завопили нечто вовсе уж восторженное. Поулыбавшись и помахав рукой, герцог спрыгнул с помоста и вопросительно посмотрел на обер «Короткий обед в магистрате, а вечером прием», — быстро проговорил он. «Важно кивнув». Померанский снова сел в карету и проследовал в магистрат, поглядывая в окошко. Город. Небольшой, но ничего так. Симпатичный и ухоженный. Обед был и правда короткий. На скорую руку. Легкие закуски. Хм. Изучили уже привычки своего нового владыки. Устроившись в предоставленном особняке и как следует помывшись, отправились на прием. — Налоги уменьшать не буду, — отрезал Владимир. — Ну и увеличивать тоже. «Возможно, через какое-то время часть налогов отменю, из тех, что мешают развитию, а часть доходов перенаправлю на иные нужды». «Ваша светлость», — осторожно начал один из купцов. «А как быть с льготами для предпринимателей? Мы слышали, что в Вольгосте и на рюгене вы многим даровали льготы». «Даровал. Временные тем, чье хозяйство разорила война, и постоянные тем, кто так или иначе занимается образованием или благотворительностью». Видя жадные взгляды окружающих, Померанский усмехнулся мысленно и продолжил, словно бы нехотя. «На типографии льгота будет, но не постоянная. Если вы пускаете что-то образовательное или научное, налогов чуть меньше. Если рыцарские романы для глупых девиц, налоговых скидок не будет. По частным школам налог с них буду брать минимальный. Единственное требование — хорошо учить и какую-то часть учеников бесплатно. Но ваша светлость... возмутился один из окружающих. «Моя школа принимает только людей из хороших семей, и они немало платят не только за обучение, но и за то, чтобы в одной аудитории с их детьми не оказались дети-грузчиков». Сукаризной посмотрев на возмутителя спокойствия, принц медленно сказал, «Вас никто не заставляет. Хотите льготы? Берите бесплатных учеников. Нет, не берите». Недовольный владелец частной школы отошел, сделав вежливо унылую гримасу. Рюген же продолжил. Насчет бесплатных учеников. Приходить-то к вам будут не просто бедняки, а бедняки умные, выдержавшие суровые экзамены в бесплатных школах. А ведь благодаря своему уму и трудолюбию, а также полученному образованию, многие из них достигнут значительных вершин. И как вы думаете, будут ли они благодарны своим альмаматор? Ну и разумеется, платные ученики будут тянуться за льготниками, ведь стыдно учиться хуже сына грузчика или золотаря. поскольку в магистрате собрались не только жители Штральзунда, но и других городов, подвластных Померанскому с недавних пор. Вопросов накопилось много, и прежде всего потому, что многие города имели свое собственное законодательство и налоговый кодекс, подчас достаточно причудливые. Вот и интересовало их, что может измениться с приходом Владимира. Пришлось успокаивать и объяснять, что торопиться с изменением законодательства он не будет. и что, несмотря на приведение всех земель под единое законодательство, какие-то особенности останутся у каждого города. Свою лепту вносили и офицеры свиты, разъясняя политику партии более подробно. «Почему так серьезно относятся к школам?» – донесся до Владимира удивленный голос Алекса. «Так образование дает возможность освоить какую-то профессию сложнее уровня золотаря. Больше образованных людей, больше грамотных специалистов, больше налогов». «Но зачем делать школы бесплатными, да еще и кормить в них?» – искренне не понимает упитанный ювелир. Дальше слышно не было, но вообще-то подобных разговоров сегодня будет много. Горожане не только выпытывают подробности, но и пытаются лучше понять характер нового властителя. Такое поведение Грифич не осуждал. От характера зависит многое, и даже при строгом соблюдении всех законов разница может получиться весьма серьезной. А уж когда этим самым законом грозит реформа? Нужно сказать, что шведское владычество не пошло землям на пользу. Швеция и без того являлась не самой процветающей страной, так еще и отношения митрополии и колоний строились по принципу грабежа. Не то чтобы откровенного, но не слишком далеко от него. Для примера, Швеция до сих пор не отошла еще от правления Карла XII. Несмотря на все победы до определенного времени, Он выгребал мужчин едва ли подчастую и под конец дошло до того, что в его войсках большая часть солдат не имели никакого отношения к Скандинавии, но и доигрался. На трехмиллионное население после окончания Северной войны пришлось 175 тысяч только убитых, и в результате жуткой демографической катастрофы государство до сих пор не могло выкарабкаться из кризиса, как демографического, так и экономического. амбиции-то были. Вот и старались набирать в свои войска мужчины с колоний, да протекционистские законы в пользу метрополии да много всего было. Поэтому передачи земель померанскому у и восприняли скорее с облегчением. Да, тот явно ниже рангом короля Швеции, да армия пока что в зачаточном состоянии, зато и не будет никакого неравенства, напротив, будет развитие земель. А насчет безопасности, так русский протекторат может обеспечить его, и весьма неплохо. Стал вопрос с армией. Здесь хватало людей, которые умели только воевать. Так что начавшаяся война России с Турцией привела их в экстаз. «Принц», – подошел к Ригину, – один из таких кондотьеров. Примечание. Кондотьер – руководитель наемного отряда. Не совсем наемник. Скорее, человек, имеющий право нанимать наемников на службу. В описываемое время эпоха кондотьеров заканчивалась. Но особой редкостью они не были, особенно в нищих немецких государствах. с баронским титулом, возрастом чуть за тридцать. Не могли бы вы просветить нас, заинтересована ли Россия в найме? «Россия в наемных отрядах не заинтересована», моментально отозвался Владимир. «Но именно в отрядах. По одиночке же опытный воин может рассчитывать на службу. Есть несколько полков, где можно попытать счастье, но на офицерские должности рассчитывать смогут немногие». Барон, понимающе склонил голову. «Это понятно, ваша светлость». Война с Фридрихом показала, что русская армия сильна. Тут в голову Крюгину пришла интересная мысль. «Знаете фон Ром, а ведь есть шанс наняться отрядом. Обещать ничего не буду, не тот случай. Но вы сможете предложить идею, что вас якобы наимет какой-то литовский феодал». Примечание. Литвой в то время называли территорию бывшего Великого княжества Литовского. К литовцам современным оно не имело практически никакого отношения – Это были земли современной Беларуси, частично России и частично Украины. но ну, а литвинами называли русских выходцев из этих земель, чаще православных. Лицо вояки, испещренное добрым десятком шрамов, расплывается в ухмылке. «Спасибо, Ваша Светлость!» – слегка кланяется он. «Вариант невероятно интересный!» Военной стороной вопроса вообще многие заинтересовались. И еще больше было тех, кто хотел стать именно военным в войске Грифича. Было понятно, что стычек и войнушек в ближайшие годы будет предостаточно, так что какая-никакая карьера обеспечена. Ну и кроме того, если уж хочется служить в армии, то лучше всего в той, что защищает твой родной город. В связи с этим Владимир перестал откладывать вопрос создания армии. Однако обставить все нужно было максимально торжественно, и для этого по Померанскому пришлось ехать в столицу острова, небольшой город Берген. «Здесь были подписаны документы о создании гвардии, серые волки, армии, милиции и ополчения. Затем торжественно их зачитали, и горожане разошлись с зрелищем. Впрочем, разошлись не все. «Гвардию, армию и милицию понятно», — гудел бургомистр. «А ополчение? Чем оно от милиции-то отличаться будет?» «Что такое милиция, вы уже поняли. Поняли, ваша светлость, дело хорошее. Но ополчение — это добровольцы». которые прошли какую-то подготовку, но не имеют возможности приобретать оружие за свой счет, как и времени на регулярные тренировки. При необходимости им будет выдано оружие из городских арсеналов или же избытки, имеющиеся у бюргеров. Выступать они будут в качестве помощников милиционеров и под их началом. Ну и само собой, в ополчение смогут записаться только люди добропорядочные, пусть даже и небогатые. Толстяк-бургомистр слушал, слегка склонив голову на бок. и сложив руки на объемистом животе. Толстая, глуповатая физиономия выражала одобрение. Если бы принц не знал, что Дитрих окончил в свое время университет и позже заработал неплохое состояние, мог бы принять его за провинциального обжору. В Петербург отплывали на люгере. Пусть и не комфорта, но быстро и, что немаловажно, при необходимости можно удрать. Учитывая недавнее покушение, лишней такая предусмотрительность не казалась никому. В порту их уже ждали кареты. Служащие порта издали разглядели грифона на флаге и послали гонца во дворец. Ехали зевающие, помятые и, чего греха таить, попахивающие. Люгер может похвастаться скоростными качествами, но никак не комфортом, а уж когда пассажиров переизбыток, так и вовсе. «Папа!» — влетел ему в ноги маленький Богуслав и затороторил сходу. «А мне мама сказала, что вырос я, мерила!» Подхватил сына правой рукой, Левый обнял подошедшую жену и замер ненадолго, наслаждаясь моментом. «Соскучился», — шепнул Владимир на ухо Натальи. «Пошалим». Уже вечером Грифич давал Петру отчет о поездке. Достаточно сухо, не как друг, а как подчиненный. Он и без того был обижен на отстранение от снабжения русских армий, так вскрылись и другие нелицеприятные подробности. В частности, новый генерал-квартирмейстер всячески хаял усилия Рюгина по подготовке компании. А император молчал. «Ежу ведь понятно, что таким образом Воронцов едва ли не в голос кричит «Я собираюсь воровать, а потом свалить все на предшественника». Но...» Но тут снова вступало в дело чрезмерно либеральное отношение Петра к родственникам. Так что император чувствовал себя виноватым и отводил глаза. Было несколько попыток примирения, но вялых и так. Какое может быть примирение, если ты не затыкаешь Александра Воронцова с его сентенциями о бездарном Померанском? Разбегаться окончательно Владимир не собирался, но император, да, друг под вопросом.